Глава сорок шестая. Юхан Крон заперся в помещении, которое в их семье называли «ванной комнатой». Адвокат копался в телефоне. Он так часто общался с Харри Холли в последние годы, что у него где-то непременно должен быть его номер. А, вот он, в старом электронном письме, посвященном Силье Графсинг, студентке полицейской академии, которая решила отомстить Холли, подав на него заявление об изнасиловании. Девица тогда обратилась к Крону, хотела, чтобы он занялся этим делом, но он понял, что происходит, и остановил ее». И хотя они с Холли после этого не раз вступали в дискуссии, Харри ведь, как ни крути, должен ему ответную услугу. Крон надеялся на это. Он мог бы позвонить какому-нибудь другому полицейскому, обязанному ему больше, чем Холли, но у него имелись две причины обратиться именно к этому человеку. Во-первых, Холли без сомнения употребит всю свою энергию на поиски и арест злоумышленника, который недавно обманул и унизил его. Во-вторых, Харри Холли был единственным полицейским, освоившим искусство поимки Финны. Да помочь Круну мог только он один. А уж потом Юхан постарается, приложит все усилия, чтобы как можно дольше продержать Финна за решеткой за угрозу изнасилования и шантаж. Конечно, доказательств у него нет, в этом деле слово против слова, но ничего, как-нибудь справимся». «Говорить, если вам надо», — прозвучал на автоответчике недовольный голос, а потом раздался гудок. Крон настолько растерялся, что чуть не бросил трубку, но потом призадумался. Любопытная формулировка «если вам надо». «А ему действительно надо?» «Да, надо. И он должен сообщить это в такой форме, чтобы Холли непременно перезвонил ему». Он сглотнул. «Это Юхан Крон, и я вынужден попросить, чтобы этот разговор остался между нами. Свейн Финн шантажирует...» Он снова сглотнул. «Меня и мою семью. Я... Пожалуйста, свяжись со мной. Спасибо». Юхан положил трубку. «Может, он сказал слишком много?» «И правильно ли он вообще поступил? Стоило ли звать на помощь полицейского?» Ах, откуда ему знать? Ну да ничего страшного. Пока Холли не перезвонил, у него есть время передумать и сказать ему, что они с клиентом просто неверно поняли друг друга. Крон прошел в спальню и скользнул под одеяло, взял с тумбочки юридический вестник и продолжил чтение. «На террасе ты сказал мне, что репетируешь речь в защиту подсудимого», произнесла Фрида, лежавшая рядом с ним. «Ну да». Подтвердил Юхан и увидел, что она опустила книгу на одеяло и посмотрела на него поверх очков. «Но кого ты собираешься защищать?» — спросила жена. «Мне казалось, у тебя сейчас нет никакого дела». Крон поудобнее устроился на подушке. «Одного, в общем-то, очень неплохого человека, который оказался в затруднительном положении». Он перевел взгляд на собственную статью о двойном наказании. Естественно, Юхан знал ее наизусть, но обнаружил, что можно сделать вид, будто никогда ее не читал, и таким образом вновь и вновь наслаждаться сложными юридическими хитросплетениями. «Это выдуманное дело. Мой подзащитный подвергся шантажу со стороны одной сволочи, которая хочет заполучить его любовницу и изнасиловать ее. Если он откажется подчиняться, то потеряет свою семью». «О, Господи!» — содрогнулась Фрида. — Похоже, на страшную сказку, а не на реальное дело. — Давай будем считать это сказкой, — не стал спорить Крон. — Что бы ты сделала на месте этого человека? — Разумеется, пожертвовала бы любовницей, чтобы сохранить семью. Тут и думать нечего. — Не так все просто. Потому что если хороший человек отдаст сволочи, будем так называть участников этой истории, любовницу, то у сволочи окажется еще больше компромата на него, и тогда сволочь вернется и потребует большего. — Ой... — сказала Фрида и тихо рассмеялась. — Тогда я бы просто наняла киллера, чтобы тот убил, сволочь, и делу конец. — Немного реализма, будь любезна. — Мне показалось, ты сказал, будто это сказка. — Да, но... — А если серьезно, — твердо заявила Фрида, — то я бы отдала любовницу сволочи. Это самый разумный выход. — Спасибо, — ответил крон и уставился в журнал, полностью осознавая, что даже самые гениальные формулировки о двойном наказании не смогут этой ночью увести его мысли от Свейна Финны. Это Лисы. Что, если хари Холли не сумеет ему помочь? Нет, даже в этом случае он не сможет поступить с Алисой подобным образом. Это не просто неприемлемо с моральной точки зрения. Дело в том, что Крон любит ее. Разве нет? И тут он почувствовал, как у него в груди что-то разбухло больше, чем в паху. А что делает любящий мужчина? Правильно, берет ответственность на себя, платит по счетам. И настоящий мужчина заплатит столько, сколько потребуется. Таков закон любви, и истолковать его иначе невозможно. Сейчас Юхан видел это ясно. Настолько ясно, что понял, ему придется поторопиться, пока его вновь не одолели сомнения. Он должен решиться и рассказать все жене, абсолютно все о Алисе. «Аля Жак-тест, жребий брошен», — Крон отложил журнал и сделал глубокий вдох, формулируя про себя вступление к речи. «Кстати, забыла тебе сказать. Я сегодня поймала Симона с поличным», — произнесла Фрида. Он сидел у себя в комнате и листал. «Ну, ты не поверишь, что...» «Симон?» — переспросил Крон и представил себе их первенца. «Неужели порнографический журнал?» «Почти угадал», — развеселилась Фрида. «Законы Норвегии. Твой экземпляр». «Уф», — посмеялся Крон, насколько мог искренне, и сглотнул. Он смотрел на жену, и образ Алисы становился расплывчатым, как в кино. Вот она, Фрида Крон, урожденная Андерсон. Лицо ее было таким же чистым и красивым, как в тот раз, когда он впервые увидел ее в аудитории. Тело слегка отяжелело, но несколько лишних килограммов сделали его еще более женственным. «Я собиралась приготовить на завтра тайский суп». «Детям он тоже очень нравится. Они до сих пор вспоминают остров Самый. Может, стоит съездить в Таиланд еще раз? Солнце, тепло, и...» Она криво улыбнулась, и ее слова повисли в воздухе. «Да», — ответил Юхан Крон и сглотнул. «Почему бы и нет?» Он взял в руки журнал и начал читать. «Статью о двойном наказании».